Глава двадцать девятая. Адиль. Завтрак состоял из нескольких ложек овсянки и яйца, которые маман разделила на три части, стараясь поровну распределить кусочки желтка на белке. Еще щеки, они, когда похожие на пухлые сливы, теперь превратились в сушеный чернослив. Папа так похудел, что маман пришлось ушить его брюки. Его, похожие на метлу усы, не могли уже скрыть грустного изгиба губ. «Надо было тебе выйти замуж, а не превращаться в старую деву-библиотекаря», — заявил он мне. «Что с тобой происходит?» Я уставилась на стул Реми. Мне не хватало его поддержки. «Поль прекрасный молодой человек», — продолжал папа. «Так почему бы тебе не выйти за него?» «Довольно», — предостерегла Маман. И на этот раз мой отец умолк. Я почти слышала голос Реми. «Это все, что было нужно?» — одно слово если бы только мы знали. На работе я едва успела перешагнуть порог, как Борис нагрузил меня книгами. Но я не возражала. Нам всем приходилось миновать пропускные пункты, но я знала, что и Борис, и графеня точно так же разносят книги. По дороге к профессору Коэн я пыталась наслаждаться прекрасным июньским утром, но в ушах у меня звучали папины слова «Что с тобой происходит? Что с тобой происходит?» Я тяжело опустилась на профессорский диван. Мой взгляд переходил от старинных часов, хрипло отбивавших очередной час, к вечно пустой вазе, потом к озабоченным глазам профессора. «У вас все в порядке?» Непрофессионально было позволять себе говорить о личном, но она ведь спросила. «Папа думает, что я должна выйти замуж». Профессор наклонилась вперед, сидя на стуле. «Вы с Полем обручены?» «Да». Мне было приятно поделиться с ней своей тайной, но об этом знает только Рами. А теперь и вы. Облако тревоги слегка рассеялось. Это требует шампанского. Увы, у нас есть только Шерри. Она достала из буфета бутылку и вылила последние капли в два бокала. За вас и вашего молодого человека. Мы смаковали сладкое вино. Но почему вы не сказали родителям? Как только я это сделаю, папа мгновенно назначит дату свадьбы и выберет имена для внуков. Маман примется шить, и моя преданная займет целую комнату. Можно будет утонуть в салфеточках и оборчиках. Но вообще-то дело в том, что я хочу дождаться Реми. Это ведь мое решение, а не решение отца. Сочувствую, дорогая, но моя мать обычно говорила мне, принимая людей такими, какие они есть, а не такими, какими тебе хочется их видеть. И что это значит? «Ваш отец не молод? Он уже не изменится. А у собаки не могут родиться котята, так что вы такая же упрямая, как и он. Единственное, что вы можете изменить, так это ваш взгляд на него». «Не уверена, что это возможно?» «Поговорите с отцом», — предложила профессор Коэн. «Расскажите о своих чувствах к о том, что хотите видеть рядом с собой брата». «Папа просто хочет выдать меня замуж». «Он тоже скучает по вашему брату. Наверняка он поймет». Я надулась. Вы не знаете моего отца. Когда вы станете старше? Я попрощалась с ней сердито, спустилась по лестнице. Когда вы станете старше? Что с тобой происходит? Шагая по рюбланше, я заметила брюнетку в элегантном синем жакете с желтой звездой на ласкане. Я застыла. Задетая гордость внезапно стала последней заботой моих мыслей. Евреи больше не могли преподавать, посещать парки, даже выходить на Елисейские поля. Им не разрешалось пользоваться телефонными будками. В метро они должны были садиться в последний вагон. Брюнетка, шедшая в мою сторону, вскинула голову, но ее губы дрожали. Я уже слышала о желтых звездах, но увидела такую в первый раз. Я не знала, как реагировать. Должна ли я улыбнуться женщине, давая ей понять, что не все согласны с такой дикой идентификацией? Должна ли я просто смотреть вперед, как обычно, давая знать, что ничего не изменилось? Не глядя на эту женщину, я могла доказать, что не вижу ее отличия от других. И когда наши пути пересеклись, я отвела взгляд. Евреи не просто находились под запретом, они теперь носили на себе мишени. А я-то жаловалась профессору Коэн на свои мелкие проблемы. Все утром мы с Маргарет чинили порванные книги. Мы больше не могли заказывать новые, так что каждый экземпляр был драгоценен. Усталая, голодная, я снова и снова смазывала клеем переплеты. Медленно, а там еще медленнее, как граммофон, у которого кончается завод. В правый уголок рта Маргарет приподнялся в улыбке. Я окликнула ее, но она не ответила. «Маргарет?» Я ткнула ее в колено. «Извини, я задумалась». «Рискованно в оккупацию», — сказала я. Маргарет засмеялась. Свет в ее глазах говорил о любви. «Может, они с мужем помирились?» «Лоуренс дома?» Она уставилась на меня, разинув рот. «Боже, нет, с чего ты так подумала?» «Ты выглядишь счастливой». Маргарет всегда была прекрасна, но выражение лица изменилось. Последние недели стало светлее, как будто утренний туман уступил место полуденному солнцу. Но перемена происходила так неторопливо, что я не замечала ее до сих пор. А Маргарет с запинкой, словно удивляясь, так же, как и я сказала. «Наверное, так и есть». «И тому есть причина». Я читаю приорат, да этот раз слух, вслух, человеку, который по-другому не мог бы с ней ознакомиться. Прежде чем я успела узнать что-нибудь еще, наше внимание привлек топот солдатских ботинок. Явились с визитом защитник библиотек и пара прислужников. Читатели застыли. Парижане привыкли к солдатам на улицах, но никак не в нашей библиотеке. Прошло уже несколько месяцев со дня последнего появления доктора Фукса И многое изменилось. Уехала мисс Ридер. Германия теперь воевала с Америкой. Не потому ли он пришел? Поправляя очки в золотой оправе, доктор Фукс сказал, что желает увидеть директрису. Я проводила команду в кабинет Клары де Шамбре. Битя осторожно кралась следом. Привыкшая к офицерам в полных нацистских регалиях, графиня осталась спокойной при появлении защитника. О самом защитнике так нельзя было сказать. Он вытащил глаза, увидев незнакомку за столом, мисс Ридер, окинул взглядом кабинет, потом нахмурился, посмотрев на меня, как будто я спрятала директрису внутри большого сейфа. «Что все это значит?» — резко спросил он. «Позвольте представить вам графиню Клару де Шамбре. Она теперь руководит библиотекой», — сказала я. «А где мисс Ридер?» Доктор Фукс как будто встревожился. «Она уехала», — ответила графиня. Я гарантировала ей, что здесь она будет под моей защитой. Почему она уехала? Видимо, потому что получила приказ вернуться более настоятельно, чем ваша гарантия. Выйдя в коридор, где топталась сбит, я спросила. Почему он так взбесился? Директриса сбежала, не сказав ему ни слова, не попрощавшись. Он не злится, он огорчен. Я по неволе испытала к Фуксу теплые чувства из-за того, что он любил мисс Ридер. Он задавал графине ряд вопросов, Выясняя ее квалификацию, поговорил о стоимости библиотечного собрания и о том, как библиотека обеспечивает безопасность. Оставшись доволен, Фукс напомнил о правилах. От запрета на увеличение штата до запрета на продажу книг. «Я дал слово, что эта библиотека будет продолжать работу». Наконец сказал он, «если военные власти начнут так или иначе препятствовать, вы найдете номера моих телефонов здесь и в Берлине в записях мисс Ридер. Звоните в случае проблем». Корреспонденция военнопленных 30 ноября 1942 года Дорогая Адиль, прости, что не писал, бумаги не было. У нас тут ноги болеют, ран до сих пор причиняет мне неудобства. Охранники не пытаются нас убить, но не стараются сохранить нам жизнь. Один сказал как-то, что у них и для себя лекарств не хватает. Мой сосед, Панар Марсель, снова пострадал. После неудачи с даянием коров он загнал в канаву старый трактор, и ему самому досталось не меньше, чем трактору. Когда машина перевернулась, рука Марселя оказалась под ней. Комендант предложил заменить его, но фрау больше не пожелала иметь помощников французов. Другой наш товарищ работает у молодой вдовы, у которой тело похоже на надувную спасательную лодку, а лицо как у какого-нибудь арийского ангела. Они сблизились, и когда он говорит о том, чтобы остаться здесь после войны, нам всем его жаль. Вдова тайком дала ему радиоприемник в благодарность за помощь в уборке урожая. Некоторые немцы также полны ненависти, как Гитлер, но другие стали антинацистами и слушают би си Очень тяжело оставаться оторванным от себя, от всего мира, и мы в восторге от того, что теперь у нас есть ежедневные новости, хотя не каждый день есть хлеб. Я тебя обожаю за твои письма и за надежду встречи. Мне повезло, у меня любящие родные. Многие здесь ничего не знают о доме. Если сможешь послать Марселю немного сладостей, он будет очень рад, я знаю. С любовью, Рэми. В детском зале Битце, читая письмо, прикусила губу. реми имел хорошее намерение, но как послать еду чужому человеку, если ее не хватает для собственной семьи? «Здравствуй, моя девочка!» — поздоровалась вошедшая Маргарет. Адель, почему ты не на абонементе? читатель уже целая очередь». Мы кое-какие новости получили. Я перевела ей письмо. Маргарет нахмурилась. «Ты сможешь каждый месяц отправлять хорошую посылку, обещаю» и на следующий день она принесла маленькую корзинку копченых колбасок, сигареты, шоколада. «Откуда это?» — изумленно спросила я. «Об этом не думай». Вспоминая портреты в золоченых рамах на стенах ее квартиры, я вообразила, что Маргарет одного за другим продает своих предков, чтобы накормить Реми. Она была наилучшей из подруг. 30 декабря 1942 года. «Милый Реми». Мы надеемся, что отправленная нами посылка дошла до тебя. По размеру ли тебе джемпер? Ты узнал его цвета. Это пряжа из свитеров, который маман сохранила еще со времен нашего детства, а теперь распустила. Жаль, если рукава недостаточно длинны. В моем случае это именно так. Прошлым вечером мы с Полем ходили по билетам графини на Гамлета в театре Адеон. Я была просто очарована тем, что нам выпало нечто такое, что мы имели до войны». Мы еще с Битси ходим в лес собирать астралист, чтобы украсить связки книг, которые носим читателям. В последнее время заказов стало меньше, и это странно. Битси отчаянно скучают по тебе. Мы все скучаем. Хотим, чтобы ты вернулся домой. Люблю тебя, Адиль. Корреспонденция военнопленных. 1 февраля 1943 года. «Милая Адиль, спасибо за телекатес. А еще прекрасно было видеть лицо Марселя, когда он получил посылку. Но прошу, не лишайте себя всего из-за нас. Я не должен был об этом просить. Здесь все прекрасно, если не считать того, что Марселя чуть не убили. В общей комнате несколько пленных собрались вокруг радиоприемника, слушая Би-Би-Си. Звук был чуть громче дыхания, и вдруг явились охранники. Все тут же разбежались в разные стороны, но бедняга Марсель так увлекся, что ничего не заметил». Охранники разбили приемник, а нас всех выстрелили во дворе, без курток, конечно, пообещав, что все утрясется, если мы сознаемся. Никто ни в чем не признался. Комендант заставил Марселя встать на колени и прижал к его голове пистолет. Говори, кто был с тобой, или убью. И знаешь, что ответил этот болван? Ну тогда умру я один. Люблю тебя, Реми. Париж, 1 июня 1943 года. Господин комендант. «Я писал во французскую полицию, но безрезультатно. Теперь обращаюсь к вам. В собрании американской библиотеки имеются карикатуры на Гитлера, и их может увидеть любой. И это не все. Как я упоминал в письмах в полицию, библиотекари тайком носят книги читателям-евреям, включая запрещенные книги, которые никто не должен читать. Библиотекарь Битти Жубер говорит нечто ужасное о германских солдатах. Один из них живет в ее квартире, и только богу ведомо, как она его оскорбляет. Волонтер Маргарет Сен-Джеймс покупает продукты на черном рынке. Глядя на ее толстые щеки, не подумаешь, сколько людей практически голодает. Читатель Жоффре де жертвует деньги сопротивлению и позволяет бунтарям жить в его роскошной квартире. В задней комнате библиотеки читатель Роберт Прайс Джонс слушает BBC, хотя это строго запрещено. И это не единственный раздражающий шум. На чердаке слышатся шаги, хотя чердак постоянно заперт. И остается гадать, кого или что прячут там библиотекаря. «Зайдите в библиотеку и увидите все сами». Подпись «Тот, кому все известно».